Не далее, как вчера, господин Пураке, он, когда одевался, посмотрел на тюльпан и сказал, «Вот моя жизнь. Я живу простительной жизнью, бедный мой Ионафан. А другие полагают, что у него мания. Каллиграфически ничего не поймешь».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 Он уронил на пол малахитовый с золотом нож для разрезания бумаги. На коленях у него лежал янтарный мунштук великолепного индийского гука, эмалевая спираль, которого точно змея извивалась на полу, и он уже не впивал в себя освежающее благоухание. Общей слабости его юного тела не соответствовали, однако, его глаза».